Глава пятая, седьмая. Гунань. Грохот поднявшегося над морем цунами, гул урагана, закручивающего смертельные воронки смерчей, взрыв, выталкивающего в небеса огонь и пепел вулкана, ощущения и звуки при проходе через портал всегда отличались друг от друга, но неизменно приносились с собой чувство набирающей мощь стихии. Стремящийся вырваться на простор неостановимым потоком, но не способный на это, скованный техниками создания врат, вынужденный тысячелетиями нести свою службу на благо жителей девяти планет. Транспортёр же, в противовес ощущению, граничащее с хаосом свободы, на один короткий миг погружал путешественников в царство беспредельного порядка, даже не на молекулы с атомами, а на единицы и нули. Перемещающая машина разбирала тебя в одном месте, чтобы секунды позже собрать в другом, и никогда при этом не ошибалась. За всю историю существования транспортеров на девяти планетах не было зафиксировано потери даже одного единственного молекулярного вещества. И тем не менее оставалось не так уж мало людей, что никогда не пользовались транспортерами. Не так уж и просто было преодолеть страх того, что на другом конце соберут такого же, но не тебя. Впрочем, мастера перемен порой и вовсе выходили за пределы страниц, так что меня подобным было не напугать. Фаэтон с коммутером заняли свои места на диске транспортера. Еще через минуту активировалась перемещающая способность. Переход. Седьмая территория клана Ванг. Красный сад. Транспортер квартала Лент. Стоило концентрации кода вокруг чуть спасть, я снова разглядел стоявшие вокруг машины. Тех, кто перемещался вместе с нами. Рядом, практически вплотную, стоял фургон охотников с Антоном Туровым. «Что-то не так», — выдал вдруг Никита. От него дохнула стихия, он уже задействовал техники. «Системники!» Выйдя из своей задумчивости, присоединилась к нему Яна. Не просто системники, пятый ранге, два, три, четыре, пятый ранга. Алекс. В ту же секунду у меня дрогнул телефон. Глянув, я увидел сообщение от Антона. ноль девять двадцать семь АТ. Ловушка? Я коротко отписался. девять двадцать семь АФ. Готовь защиту. Без сигнала ничего не делай. 928, а ты понял. В обычном случае машины вокруг сразу стали бы разъезжаться, но тут выезд оказался перекрыт. Системников, о которых шла речь, я тоже ощущал, а кроме них еще и несколько стационарных орудий с заряженными внутрь очень нехорошими способностями. Тренд, скажешь что-нибудь? спросил я, глянув в зеркало. Лицо американца было предельно напряжено. По его виску стекала, дрожа капелька пота. Парень, если это твоих рук дело, то это глупейшее предательство из всех, что я видел, заметил Никита. До этого я ощутил несколько разошедшихся от него волн анализирующих техник, и судя по тому, что он перестал их посылать, про ситуацию Никита явно все понял. У меня не было выбора, ответил Блайт. Вот как? На мне способность приказа. Если я ослушаюсь, то умру. Простите, я не хотел, чтобы так получилось. Меня поймали. Клан Ванк слишком силен. То есть это ты их предупредил? Нахмурился Никита. Сообщение ушло пару часов назад, сказал я. Ты заметил? Удивился американец. Разумеется. Ясно. Кивнул он. Но это ничего не изменит. Ты прав. На какое-то время в салоне повисла тишина. Автомобили вокруг успели как начать в нетерпении сигнальить, так стихнуть после того, как по их двигателям и аккумуляторам ударила обесточивающей способностью. И фаэтон и коммутер от этого были защищены, но и это было только началом. Я смотрю, тебя это не особо беспокоит, заметил мне Никита, откинувшись на спинку сиденья. Нет, нет, я очень напряжен. А, ну тогда я тоже. Осторожно я положил руку на кисть Яне. Видимо, заклятие можно было формировать и с помощью одних жестов, и что-то она явно начала делать. В ответ она чуть вздрогнула, а я едва заметно склонил в сторону голову. Девушка все равно осталась напряжена, но руку, по крайней мере, не вырвала. И да, я тоже чувствовал, что угроза более чем реальна. Дрожали нити каждого из нас, и даже более того. Осталось десять секунд, заметил я. Они думали не взять ли нас живыми, но кажется, решили не рисковать. У нас не было шансов изначально, ответил Блайт. Клан Ванк, да, да, перебил я. Слишком силен. Три секунды. Две. Ощущение кода вокруг резко усилилось. Само пространство, кажется, содрогнулось. Одна. Через зеркало я увидел, как правая рука американца, спрятанная в кармане, дернулась. Еще через миг все вокруг захлестнуло кодом и переход. Седьмая территория клана Ванг, Красный сад, притранспортёрная зона межпланетного транспортёра. Переход. Фаэтону врезало в бок чем-то убойным, сдирая краску и пуская по стеклам сети трещин. К счастью, на днях я все же нашел время, чтобы как следует заняться машиной и установил на нее блок крепость 09А+. Первый мной созданный, пока что не пущенный в серию. Иначе бы того, что успело до нас добраться, вполне хватило бы, чтобы превратить нас в подогретую до пары тысяч градусов кашку из железа, автомобильной обивки и частей тел. Пронесло. 936. А.Ф. За мной. Отослав сообщение Антону, я выжал газ и уже не беспокоясь об лезке бампера, начал расталкивать ближайшие машины. Части из них, кстати, досталось куда больше, чем нам. Случайные жертвы Вангов мало волновали и, в отличие от наших, на этих автомобилях защиты не было. Морщись от ощущения оборванных нитей, пусть не мной, но я был рядом. За минуту я пробил себе дорогу и съехал с диско-транспортера. Фургон охотников мелькнул сзади. Хорошо, значит с этим нормально. Как он там? крикнул я назад. Трясется, пена чуть-чуть изо рта идет, ответил Никита. До этого я видел, что он вертел головой по сторонам, заглядывая в окна. Голос у него был спокойный, как будто даже немного веселый. Мы переместились? Да, ближайший транспортёр к межпланетному, ответил я. Поройся в его фиксаторе, там должна быть способность отменяющая приказ. Кажется, он не врал про него. Никита тут же завозился сзади. Так он специально? Посмотрела на меня Яна. А ты ему подыграл, потому что нас подслушивали, и ты изначально знал, что так будет. На самом деле шанс, что мы не успеем, был, признался я. Шанс? Процентов двадцать. Пустяки, если подумать. В ответ Яна чуть поджала губы. Кажется, она не считала двадцать процентов пустяком. Ну, к ее чрезмерному желанию все контролировать я уже начал привыкать. После десятилетий общения с сукой это даже милым кажется. Тем временем, закончив петлять по узким улочкам, я вывел фейтон на широкую магистраль, которая вела уже прямиком к транспортеру. Уже даже стало видно, отдграживающая от города межпланетный транспортер стена. Во время прорывов претранспортерную зону наполняли не портальщики, а мобы. И бедствием это было ничуть не меньшим. Разве что планетарных катаклизмов, как это было на четвертой, с участием мобов пока не случалось. Но, возможно, именно что пока. «Никита?» — снова спросил я. Нить Блайта к тому моменту совсем уж истончилась. «Сейчас. Нашел, кажется». «Способность предварительных условий. Оно?» «Да, нажимай», — отозвался я. Спустя миг с заднего сидения дохнуло кодом. Еще через секунду Блайт громко закашлялся. «Ха! Быстрее! Нельзя было!» Никита помог ему выпрямиться. К лицу американца, успевшему практически полностью побелеть, снова начала приливать кровь. «Так мог бы и предупредить». Хмыкнул в ответ Никита. Мог бы, не мог. Иначе бы не сработало. Знаешь, как способность приказа работает? Мне даже думать нельзя было о том, что против пойду, и про то, что у меня способность принудительного перемещения есть, вспоминать тоже. А что за предварительные условия? Уточнил я. Что со мной нельзя заключить какой-либо системный договор, который может повлечь мою смерть? Потому я и должен был дождаться, пока по нам не ударят. Ну и плюс это дало нам время, пока они еще разберутся, куда мы делись. Хм, а ведь неплохо. Предусмотрительно, оценил я вслух. А ты не так просто, как казался, добавил Перлов со все той же улыбкой. Уверен, что Каликс уходишь? Может, к нам? В ответ Тренд только смерил русского подозрительным взглядом. И тут же снова заоборачивался по сторонам, буквально за секунду перейдя в свое прежнее нервное состояние. Нам нужно успеть переместиться с ближайшей партией, сообщил он. Успеем. То, что времени немного, я и сам понимал. Тщательно сверяясь с книгой, я менял полосы одну за другой, нещадно подрезая попадающиеся на пути автомобили. Тут уже было неважно, через какую ветку, главное, чтобы не отстал фургон с охотниками, и чтобы вместе мы успели занять место на диске транспортера. Как и в случае с порталами, межпланетный переход имел несколько ярусов с сужающимися диаметрами от нижнего к верхнему. Второй предупредил меня в какой-то момент Трент, но я уже и так ощутил, что это лучший вариант. Вклинившись в метровую щель между парой новеньких фавов, Они немного перестали быть новенькими после этого. Свистком бетона под колесами я затормозил перед будкой с проверяющим. До перехода к тому моменту оставалось чуть больше двух минут, но главное, что заполненный автомобилями поднос диска уже виднелся перед нами. Двадцать метров через перемычку и мы на месте. Два билета, пожалуйста. Опустив стекло. С моей стороны оно сплошь состояло из трещин. Обратился к приземистому рыхловатому китаецу в окошке. Сотрудник танк раздался его голос. Два места будет. До этого явно загруженный рутиной, тут он оборвался, высовнул голову из своего окошка, обратив внимание на помятые фавы позади. Оба уже во всю сигналили. Из одного выскочил плотно матерясь водитель. Что тут происх... Пустяки! Еще раз улыбнулся я. Втянувшись обратно в будку, Танк с важным видом покачал головой. Затор, сказал он. Ветка закрывается на два ближайших перемещения. Вам придется проехать на штрафную стоянку для ожидания. И тут он, наконец, обратил внимание сначала на фаэтон, уже после этого в его взгляде что-то изменилось, а после и на меня. Ты, вы, поправил я. Его рука дернулась куда-то нажать под приборной панелью, но почти тут же замерла. Книга мне подсказала, что он так ничего и не нажал. Господин Фенц, проговорил он после паузы. Я кивнул. Сделайте для нас исключение. Ущерб пострадавшим компенсирую. Кивнул я в сторону водителей, которые, кстати, наоборот уже притихли. Изменившееся отношение сотрудника, кажется, произвело на них впечатление. И я не ма... Алекс, минута! произнесла с легким напряжением Яна. Табло с отчетом висело прямо под дорогой. Время и правда уходило. В отличие от обычных порталов и транспортеров, действия межпланетного перехода нельзя было просто поставить на паузу. Они работали на основе созданных когда-то разломов, и энергии нужно было куда-то деваться. Так что в назначенное время перемещение все равно произойдет. Однако сигнал тревоги все равно мог создать для нас проблемы. Что ж, я облегчу для вас выбор, пожал плечами я. Откройте проход, это приказ. В этот раз я не использовал вмешательство, вообще никак не подталкивал его к нужному решению. Просто ситуация быстро стала для меня понятна. До перемещения к тому моменту оставалось меньше тридцати секунд, и я уже ощущал нарастающую концентрацию кода. А танк все смотрел на меня, не в силах пошевелиться, и только жилка пульсировала у него на виске. Да, господин Фенц, сказал он наконец. Еще через миг шлагбаум поднялся, пропуская нас. Я тут же нажал на газ и спустя несколько секунд фаэтон с фургоном охотников заняли свои места на диске. И почему он это сделал? спросила Яна. Он не мог по-другому, хмыкнул Никита. Кажется, кроме меня только он понял, что Яна и что Блайт явно были удивлены. Почему? Культура такая, ответил младший Перлов. Перед ним стоял правитель и шестой ранг. Возможно, у него была какая-то ориентировка на Алекса, но ее он получил, скорее всего, от какого-нибудь гражданина, не более. Он не смог ослушаться более старшего начальника, пусть формальный не своего. «Но ведь начальник, может быть, не прав», — заметила Яна. В ответ Никита только усмехнулся. «Полностью с вами согласен, ваше высочество. Странные люди». Блайт тем временем, не обращая на разговор внимания, по своему обыкновению вертелся на сиденье, высматривая что-то в окнах. До перехода на восьмую оставались считанные секунды, когда... «Вот же су! Вибрация!» Я не успел, как следует понять, что это было за ощущение, когда мир вокруг резко стал кодом. Нас понесло на восьмую. Восьмая. Территория клана Ванк. Новый Харбин. Небо оказалось необычно близко. Черное, густое и тяжелое, будто бы нарывящее в любой момент упасть прямо на землю, принеся с собой миллионы тонн бесконечного урагана. Почему-то первым я обратил внимание именно на него, хотя и увидел лишь краешком сквозь все еще открытое боковое окно фейтона. Сверху над нами нависал диск третьего яруса транспортера, и он странным образом давил куда меньше, чем перекатывающаяся где-то в вышине туча. Надо уезжать быстрее! Это было первое же, что я услышал от Блайта, и это как будто чуть вернуло меня в чувство. Я вспомнил про вибрацию, что пришла перед самым переходом. Из-за обилия кода было сложно понять, что она означала. А тут меня почему-то сбило это небо. Вообще ощущения на восьмой как-то резко изменились. Страницы книги потяжелели. Сейчас ответил я Тренту. Съезжая с диска, я машинально бросил взгляд на табло. До следующего перемещения оставалось девять с половиной минут. На межпланетных транспортерах существовало только примерное расписание, конкретное время каждый раз определяли детекторы. Яна, куда нам? Я думаю, надо из города выехать сначала, ответила она, глядя в окно. Тут слишком много людей. Там я смогу точнее сказать. Ладно. На ходу я списался с Антоном. Коротко объяснил, чтобы как раньше просто ехал следом. После мы начали продираться сквозь город. Новый Харбин оказался настоящим муравейником, грязным, перенаселенным, с недостаточно широкими улицами, безумным количеством людей и машин. Пары минут после выезда с транспортёров хватило, чтобы все сначала подкрывали окна, температура была под тридцать градусов, и это ещё было утро, а после также дружно позакрывали. Дышать местным воздухом показалось тем ещё удовольствием. разумеется до определенного уровня я изучил каждую из планет для мастера перемен это было привычным делом и восьмая хоть и считалась в отличие от первой или девятой вполне пригодной для нормальной жизни тем не менее славилась своими тяжелыми условиями отвратительным климатом большим количеством землетрясений и уникальным рекордом в 27 солнечных дней в году в самой комфортной для жизни точке планеты При этом большая часть полезных ископаемых девяти планет, за исключением стехииновых и системного металлов, добывалась именно на восьмой. Это же, скорее всего, было причиной и проблем с экологией. Но полного впечатления по учебникам все равно было не составить. И лавируя среди полчищ раздолбанных лотусов, я понемногу собирал информацию о новом для себя мире. Яна рядом что-то бормотала себе под нос. Никита ехал молча. Блайт копался в мобильнике, время от времени нервно оглядываясь в заднее стекло. «Портал Ротшильдов с восьмой на девятую, с другой стороны планеты», — сказал он в какой-то момент. «Если пользоваться только порталами, то за день мы никак не доберемся. Нужно будет переночевать где-то». «Сначала у нас Серафима», — заметил я машинально. «Я помню. Я к тому, что за день никак не успеем». У перловых есть несколько надежных мест на планете, заметил Никита. В случае чего можно будет остановиться в каком-то из них, если нужно будет сменить транспорт или еще что. Там это тоже будет. Да, неплохо быть одним из наследников древнего клана государя. Семь. Учту, коротко ответил я. Из девяти с половиной минут к тому моменту уже прошло почти восемь. В какой-то момент мне удалось вырваться на относительно свободную дорогу, и теперь мы быстро двигались в сторону окраин. Спокойствие это мне правда не добавляло. У меня все не шло из головы то колебание, что я уловил перед самым перемещением. Ну и помимо того, как-то не вовремя в голову полезли мысли о схроне Алексея, том самом, что находился на восьмой. Уж сколько раз я строил планы о том, как лучше было бы до него добраться. И каждый раз находил причину, чтобы не делать этого. Я то был уверен, что его охраняют тёмные, то разубеждался в этом. Да, с одной стороны, не гоже было мастеру перемен избегать встречи с ними, но в то же время это всегда обещало схватку на грани, на пределах сил. И если оказаться к ней не готовым, то и золотая черепаха не скажет, что будет. А сейчас я как раз не был готов, как минимум ментально. Слишком много обязательств я взял на себя за последнее время за род и всех, кто имел к нему отношения, за Викторию, за Янус ее непонятным состоянием. Как это неприятно было осознавать, я чувствовал, что боязнь не сохранить, не защитить все это, пусть и делало из меня более ответственного главу рода, но при этом ослабляло как мастера перемен. У мастера в голове все должно быть по полочкам разложено. У меня же сейчас было не так. Возможно, после девятой, если Анастасия там, то часть платы это с меня снимет. Тогда и можно будет подумать о Схроне. Невольно я снова бросил взгляд на часы. Десять секунд до срабатывания транспортера. Пять. Одна. Хм. И ничего? А я ведь был уверен, что что-то произойдет. Точнее, какую-то погоню я ожидал в любом случае, но форы в десять минут вместе со способностями путника должны были свести опасность на нет. Беспокоило меня исключительно то самое ощущение. Даже странно, что в итоге ничего. Осторожно! Вибрация. Что? Через зеркало я увидел, как сзади в сотне метров от нас вдруг начали взлетать и переворачиваться автомобили, принялся вспухать асфальт. Как задергались в своих гнездах фонарные столбы, волна разрушений при этом двигалась с такой скоростью, что о том, чтобы уехать от нее, не могло быть и речи. Я успел только дернуть рулем в сторону, а через миг нас уже подкинуло в воздух. По инерции фаэтон пролетел метров пятнадцать и, не без моего участия, приземлился таки на колеса. Стихийная подвеска соматизировала, что позволило нам сохранить позвоночники внутри тел. Но все равно мне пришлось затормозить. Во-первых, дорога впереди пришла в негодность. Во-вторых, коммутер с охотниками все-таки перевернулся. Все целы, обернулся я к остальным. Нужно бежать срочно! Выдохнул первым делом Блайт. Это Юшэнг. Телохранитель главы Ванг с легким недоверием посмотрел на него Никита. Он не отходит от Яо, а тот бы никогда рисковать не стал, хотя удар неплохой был. Я тут же попытался мысленно оценить, похожи ли были эти слова на правду. Яо Ванг и правда возглавлял клан Ванг восемь, и, насколько я знал, практически никогда не покидал Красного сада. Ну и Юшэнга Ванга своего троюродного племянника, а заодно и единственного седьмого ранга Вангов всегда держал при себе. Должно было пройти что-то исключительное. Хм. Может, Магнус исчитал, что прикончить меня было исключительно важным, потому и решил воспользоваться шансом. Юшенк вроде бы рукопашник, уточнил я. Да, ответил Никита. Но он и седьмой ранг. Что-то дальнобойное у него тоже должно быть. Пару секунд я еще думал, сверяясь с книгой. Да. Похоже, что это он, сказал я наконец. Это не было тоже ощущение, что и когда сам Магнус пытался добраться до нас с Викторией, но все-таки я чувствовал, что к нам приближается сила, большая сила, причем приближается быстро. На фаэтоне мы бы еще смогли уехать, а вот охотники. Надо его задержать, сказал Никита. Кажется, ему в голову пришла та же мысль, что и мне. Седьмого ранга выпалил Блайт. Как? Надо подумать, ответил Никита и спустя секунду вышел из машины. Сидите здесь, сказал я Яне с Трентом, также открывая дверь. Я тоже могу помочь, воскликнула принцесса. Нет, возразил я. Если будет повторный удар, то в машине вы в безопасности. Ждите, сейчас решим и поедем. Больше ничего не говоря, я вышел. Ну и на всякий случай также с командовал Фойтону заблокировать замки. К тому времени Антон с охотниками уже поставили фургон обратно на колеса, после чего Туров тут же загнал своих обратно внутрь. Что делаем? Подбежал он к нам. Там седьмой ранг, сказал я. В трех минутах примерно. Не на машине едет, какую-то способность на скорость использует. Антон в ответ нахмурился, бросил взгляд на Фойтон. Уезжайте. У нас есть пара сюрпризов со авто деталей. Задержим сколько сможем. Хм. Сильон. В глазах Никиты я прочитал не меньшее уважение. Однако вместо согласия он отрицательно мотнул головой. Не поможет. Но одна мысль есть. У тебя четвертый ранг. Вода? Полный третий, ответил Антон. Глубокий четвертый с реликтом. Хм. А что ты хотел? – спросил я. Крест стихий построить, – ответил Никита. Бывает из всех четырех стихий, а бывает из огня и воды. Правда считается, что для этого нужно два стихийника пятого ранга, огневик и водник. Антон, я знаю теорию, – сказал сразу охотник. Даже части узора накатаны в резервуаре, только энергии может не хватить. Со мной хватит. Перебил его я, ухватившись за эту идею. Никита, объясняй. В течение следующей минуты Перлов сделал краткий экскурс в теории одной из сложнейших техник. Еще примерно столько же прошло, пока он прощупывал узоры в резервуаре Антона, выбирая те, что подойдут лучше всего. Я тоже старательно участвовал в процессе, тем более что это похоже было лучшее, что я пока мог сделать. Уровень неопределенности стремительно повышался, и для меня это было явным свидетельством, что к нам приближается именно седьмой ранг, а не любой другой системник. В какой-то момент, в конце квартала, заваленного перевернутыми автомобилями, я ощутил новый всплеск кода, а еще через миг уже не один, а сразу два потока разрушений устремились к нам с дальнего конца проспекта.